Сцена шестнадцатая. Солт-пэтч. Глава 48. Место действия. В начале нынешнего века все соседи некоего Рэбина Лимбрика в один голос утверждали, этот скупердяй обязательно сколотит на своей соли недурное состояние. Обитал он в Стаффордшире, на принадлежавшем ему крохотном участке земли, который как раз и назывался солт-пэтч, соляная заплатка. Нельзя сказать, чтобы Лимбрик совсем скволыжничал, но жил он скромнее некуда. С людьми едва общался, разумно вкладывал деньги и ни за что на свете не хотел расстаться со званием холостяка. К 1840 году он впервые испытал приближение хронической болезни, которая в конечном счете и оборвала его жизнь. Попытав счастье у местных врачевателей и мало чего добившись, он случайно повстречался с доктором, жителем западной окраины Лондона и тот прекрасно понял, на что жалуется больной. Поездив какое-то время взад-вперед на консультации, Рэббин Лимбрик решил уйти от дел и переселиться к своему целителю. Найдя в районе Фулима свободный участок земли, он купил его, нанял строителей и по собственному проекту воздвиг жилой коттедж. Будучи человеком, чрезвычайно ревностно оберегающим свое одиночество от всяких вторжений, укрывающим свой образ жизни от всякого стороннего глаза, Он обнес новое обиталище высокой стеной, которая обошлась ему недешево и, по справедливости, считалась соседями, сооружением ужасающим и уродливым. Когда жилье было отстроено, он назвал его в честь места в Стаффордшире, где разбогател и провел счастливейшие годы своей жизни. Его родственники, не способные понять, что тут взяли свое сентиментальное чувство, пытались взывать к строгим фактам никаких соляных копий в округе нет. Но Ребин Лимбрик отвечал «тем хуже для округи» и менять решение не стал. Назвал свою собственность «Солт Пэтч». Коттедж был таким маленьким, что, казалось, совсем терялся в окружавшем его большом саду. Первый этаж, над ним второй, вот и весь дом. В нижнем этаже с каждой стороны коридора находилось по две комнаты. Справа размещалась кухня, к ней примыкали надворные строения. Следующая комната выходила в сад. Во времена Рэбина Лимбрика она называлась кабинетом и содержала скромную библиотеку и большой склад рыболовных снастей. По левую сторону коридора, в тыльной части дома, находилась гостиная, а впереди, смежная с ней, столовая. Второй этаж насчитывал пять спален. Две слева, совпадающие по размерам со столовой и гостиной внизу, но изолированные друг от друга. По правую руку спален было три, впереди одна побольше, сзади две поменьше. Все комнаты были солидно и полностью обставлены. Хозяин тратил деньги с размахом, отделочным работам не было конца. Все кругом было основательным и сверху донизу уродливым и безвкусным. Солт Пэтч занимал уединенное положение. Угодья зеленщиков отделяли его от других домов. Ревностно охранявший свое уединение высокими стенами, Коттедж этот, даже у лиц с весьма скудным воображением, вызывал мысль о психиатрической лечебнице или тюрьме. Родственникам Рэбина Лимбрика, изредка приезжавшим к нему погостить, здесь было явно не по себе, уж слишком гнетущая атмосфера, и они не могли дождаться, когда придет время ехать домой. Хозяин никогда не уговаривал их погостить подольше. Рэбин Лимбрик не был человеком ни гостеприимным, ни общительным. Когда его одолевала болезнь, он не испытывал особой нужды в сочувствии ближнего, а когда пребывал в добром здравии, что случалось все реже, принимал поздравления с явным раздражением. «Мое сердце греет только рыбалка», — говаривал он. «Меня вполне устраивает общество моего пса. Я совершенно счастлив, покуда мне не досаждает боль». Оказавшись на ложе смерти, он по справедливости поделил свои сбережения среди родственников. Лишь один пункт завещания подвергся резкому осуждению. По нему какая-то доля наследства отходила к одной из его сестер, в то время вдове, которая вышла замуж за человека из низшего сословия и отдалилась от семьи. Семья дружно решила, эту несчастную надо предать забвению и никоим образом не поощрять. Звали ее Эстер Детридж. И в глазах родни прегрешения Эстер еще более усугубились, когда выяснилось, что она получила в пожизненное владение дом в Солтпэтч плюс ежегодный доход в 200 фунтов. Еще не почившие члены семьи не баловали ее визитами, и она в буквальном смысле слова осталась одна одинешенька на всем белом свете. Потому, несмотря на кругленькую сумму дохода, Эстер решила сдавать жилье в наем. И объяснение этого странного поведения, написанное ею на своей дощечке в ответ на вопрос Анны, было правдой. На всем свете у меня не души, мне не вмоготу жить одной. Пропадающая от одиночества, гибнущая в тенетах меланхолии, она отдала дом в руки агента по сдаче жилья в наем. Первым человеком, кого агент послал в Солт-Пэч, оказался тренер Перри, и первым жильцом Эстер стал Джеффри Деламейн. За собой домовладелица оставила кухню, соседнюю с ней комнату, бывшую когда-то кабинетом брата, и две маленькие спальни наверху, одну для себя, другую для нанятой в помощь служанки. Остальная часть коттеджа сдавалась, о такой роскоши тренер не мог и мечтать. Но Эстер Детридж отказалась пускать постояльцев, неважно во сколько комнат, неважно на какой срок, если не будут приняты ее условия. Выбор у Перри был невелик. Либо лишиться сада, прекрасного места для скрытых от постороннего глаза тренировок, либо согласиться. Поскольку жильцов было всего двое, хозяйка предложила им на выбор три спальни. Джеффри расположился в задней комнате над гостиной. Перри предпочел переднюю спальню по другую сторону коридора, по соседству с двумя комнатами поменьше, занятыми Эстер и ее помощницей. Другая передняя спальня, через коридор, рядом с комнатой Джеффри, осталась свободной. Что касается первого этажа, атлеты и его тренер трапезничали в столовой, а гостиная, как излишняя роскошь, была предоставлена себе самой. День забега миновал, и Перри остался неудел. Он уехал, и его опустевшая спальня стала второй свободной комнатой. Но срок, на который сдавалось жилище, тогда еще не истек, и перед Джеффри встал выбор — либо махнуть рукой на уплаченные деньги и уехать, либо остаться в коттедже самому с двумя свободными спальнями и гостиной для приема визитеров, которые заявлялись двумя трубками и рассчитывали на кружку пива в саду. Так они понимали гостеприимство. По собственному выражению он был не в себе. Им овладела какая-то вялость, перемены любого рода будили в нем отвращение». Он собрался пробыть в Солт-Пэтч, вплоть до женитьбы на миссис Гленнорм, тогда он считал это дело решенным, а уж там придется полностью сменить свои привычки, раз и навсегда. На следующий день он уехал из Фулима в Портленд плейс участвовать в разбирательстве, и вот он вернулся в Фулим, привезя навязанную ему жену, привезя ее домой. Вот в каком положении оказался постоялец коттеджа Солт-Пэтч, и вот каковы были дела внутри крепости в тот памятный вечер когда в нее как жена джеффри вошла анна сильвестр